И вот, всего год назад, Чанг-Хай, оказавшийся на этом острове, набрел на слитки золото, спрятанные здесь сотни лет назад. Он втайне от всех, с невероятными трудностями в одиночку, перепрятал сокровища в надежное место. Он принял особые меры предосторожности. Какие именно, он держал в секрете. Теперь... Для того, чтобы вернуться на остров и выкопать сокровища, ему нужна была помощь. Вслед за этим появилась маленькая карта, и голоса затихли. Для двух оказавшихся на мели бездельников англичан прямо-таки замечательная история. Эвансу живо представился тот момент, когда он схватил Чангхая за косичку. «Жизнь китайца не так священна, как жизнь европейца», Маленькая хитрое личико Чанг-Хая, вначале искаженной злобой, как у встревоженного змееныша, а затем перепуганное и подлое, молящее о пощаде, предстало перед ним с потрясающей очевидностью. В конце Чанг-Хай усмехнулся злорадной усмешкой, смысл которой невозможно было понять. И вдруг произошло что-то очень неприятное — как часто случается во сне. Чанг Хай заговорил быстро и невнятно и начал ему угрожать. Потом ему привиделись огромные груды золота, а между ним и золотом встал Чанг Хай и начал нападать на него, стараясь оттащить от золота, но он опять схватил его за косичку. Каким же большим и жестоким стал этот желтолицый, и как свиреп он усмехался в драке. Но тут и он сам стал увеличиваться в размерах. Груды золота вдруг превратились в огнедышащую печь, а огромный дьявол, поразительно похожий на Чанкхая, только с большим черным хвостом начал совать ему в рот раскаленные уголья. Они ужасно жгли рот, а другой дьявол выкрикивал его имя. «Эванс! Эванс! Дурья башка! Проснись!» Или это был Хукер?